Глава 16. Диплом для Золушки. После работы встречаюсь с Мариной, слушаю её рассказы, вернее, делаю вид, что слушаю. Киваю, в нужных местах агакаю, ничего себе каю и переспрашиваю последнюю фразу, как учили на тренингах по переговорам. Она, кажется, говорит что-то про Карину, что её стартапер получил деньги от партнёров Карининой компании на внедрение своей системы. А сам оказался обычным аферистом и даже не собирался ничего разрабатывать и тем более внедрять. На эти деньги он купил загородный дом, и они с Кариной переезжают туда. Вот такие современные Бонни и Клайд. Карине пришлось уволиться, она и её стартапера возбудили уголовное дело поэтому дом оформлен на его маму, чтобы не отобрали в ходе судебного разбирательства. Жениться на Карине стартапер пока не может, чтобы к уголовному делу не привлекли еще и ее. Из всей этой истории я слышу только то, что у Карины будет загородный дом, и еще сильнее приунываю. «У тебя-то как с теми из Тиндера», — спрашиваю Марину, но в голосе кричит надежда на то, что все-таки никак. После такого масштабного поражения в личной жизни радоваться чужим успехам получается только через преодоление. Как когда начинаешь регулярные занятия в спортзале с Нового года. «Я его слила. Представляешь, он не пишет. Хочешь в кино?» «Без мягкого знака», — отвечает Марина. «Марина, с такими требованиями рискуешь вообще без мужика остаться?» «Предостерегаю я». «Ты лучше голодай» чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Это, между прочим, Амар Хаем сказал. Снова умничает она. Не все же вертится вокруг мужика. А вокруг чего тогда все вертится? Неужели вокруг работы? Подтруниваю я. Может, и вокруг работы. Она хотя бы оплачивает счета. Правильный мужик тоже оплачивает счета. Возражаю я. Но в итоге это обойдется дороже, чем за деньги. Посмотри хотя бы на Карину, залетевшую от агрессивного криминального элемента. Мы с тобой обе знаем, что Карина просто дура, повелась на внешнюю оболочку, за которой гнилая внутрянка. Но мы с тобой не такие. В этом маниакальном стремлении выйти поскорее замуж, мы точно такие же одурманенные клуши, как и Карина. Ничем не отличаемся от нее. Как, впрочем, и от Горелкиной, в стремлении, чтобы мужик оплачивал нам счета. Ты права. Мы умные, образованные девушки, но вместо того, чтобы обсудить идею антифашизма в картинах художников лондонской школы или почему большую книгу, получают только исторические романы. У нас все разговоры сводятся к обсуждению мужиков. Кто кому что подарил, как быстрее заарканить мужика замуж, и кто из них тёпленький. А вместо того, чтобы скопить денег на квартиру или хотя бы даже на машину, Мы все спускаем на шмотки и сумки в ожидании, когда же прекрасный принц найдет нас и решит наши проблемы. Вот только основная проблема — это мы сами, и никто ее за нас не решит. Насчет сумок это был камень в мой огород? Интересуюсь. А что же ты сама не купишь квартиру или такая умная? Я купила? Тихо говорит Марина. Когда? Почему не сказала? Я не могу поверить, что подруга не делится со мной такими вещами. Марина пускается в объяснение, что всё случилось только на прошлой неделе, и что она не хотела говорить, пока не состоится сделка, и что обязательно позовёт на новоселье, как только закончится ремонт. А я смотрю на эту «self-made woman» и горько признаю, что она права в своих рассуждениях. Слишком высокие ставки мы делаем на наличие мужчины в своей жизни. Мы как доминиканцы, которые регулярно скупают лотерейные билеты на последние деньги только обогащая лотерейной компании, но так никогда ничего не выигрывая. Мой же билет оказался ещё и использованным, а я так хотела выиграть, что даже этого не заметила. С этими же мыслями я иду к метро, замечаю, что рядом катятся машины Ильи. Интересно, сколько он меня здесь ждал? «Такой красивой и такой серьёзной девушкой, садись, подвезу, дорогу покажешь?» Илья пародирует кавказский акцент, высунувшись из окна. Я останавливаюсь, смотрю на него. «Чего ты хочешь?» «Хотел проверить, жива ли ты вообще. Как видишь, ты не отвечаешь на мои звонки и сообщения. Я тебя заблокировала. Дай мне всё объяснить. Ты уверен, что это нужно? Он выходит из машины и тянет меня за руку. Садись, пожалуйста. Я покоряюсь. Не боишься, что нас кто-нибудь увидит? извлю я». Машина плавно трогается с места. Мы молча едем в неизвестном направлении, может, в ресторан или к нему в квартиру, или просто катаемся по городу. Мне уже всё равно. Я равнодушно смотрю в окно. «Что это была за квартира?» — спрашиваю я. Друга. Он уехал в отпуск. Сразу признаётся он. Я так и поняла. Выдыхаю. Он останавливает машину на какой-то городской парковке. Глушит двигатель. «Прости». Я стараюсь не смотреть на него. Не хочу чувствовать на себе этот тяжёлый взгляд. Я хочу, чтобы он обнял меня и сказал, что всё это шутка, розыгрыш, недопонимание. Как тогда? Ты её любишь? Вот что я решаю важным у него спросить. Всё получилось спонтанно. Мы познакомились, когда я пришёл настраивать у них дома интернет. У них огромный дом, знаешь, такой за высоким забором, большая зелёная территория. Мы разговорились, она сказала, что если мне нужна нормальная работа, она может устроить меня к своим друзьям, которые устанавливают всякие айтишные программы для компаний. Так я стал работать в интеграторе Клик. Лёня не ошибся, мы с ним потом один раз пересекались на встрече, когда акт подписывали. Это была моя работа, спокойно говорю я. И тогда мы бы с тобой встретились раньше. Просто я не хотела заниматься этой бесполезной фигнёй. Ай да, Надя. Я оживляюсь. А ведь я догадывалась, что у неё есть корыстный интерес к этому клику. А она ещё так издевалась надо мной из-за него. Ты понимаешь, что нам этот ваш дэшборд просто нахрен был не нужен? Спрашиваю я зло. Да я знал, что Надя наняла нас только для того, чтобы помочь мне с работой. Всё тем же ровным голосом повествует Илья. И у нас тогда закрутилась... А тут выяснилось, что она беременна. Её отец сказал, что устроит меня на работу в корпорацию. У него там связи, а поженимся только после того, как Надя уйдёт в декрет. А когда она вернётся, никто уже и не вспомнит, как я попал в корпорацию. «Офигеть!» «Только и могу сказать я». Её отец вообще классный мужик. Знаешь, он профессионально разбирается в вине, у него даже есть своя маленькая винодельня в Крыму. «Не сомневаюсь, говорю я» но Илья как будто не слышит моего злобного тона и спокойно продолжает. «Ты даже не представляешь, что означало для меня попасть в такую семью. У меня же из семьи одна мама, я каждый день ездил из Серпухова в одну мажорную школу с языковым уклоном. Мама там работала, поэтому мы не платили за учебу. Мои одноклассники, они не воспринимали меня как равного никогда. Когда мы ездили на экскурсии, они все заказывали пиццу, а я ел свои бутерброды, завернутые в салфетку». Пацаны обзывали меня маменькиным сынком. Все мои одноклассники, которых забирали отцы на больших машинах, были для меня как маленькие башки. А я ехал в электричке в Серпухов один, потому что мама всё время работала. Она ещё брала репетиторство после уроков. И вот, сидя в прокуренной электричке, я думал, что если я сейчас умру, то никто этого даже не заметит. А маме? Маме, может, и проще будет без меня. Мать-одиночка, так говорили про неё соседи. Своего отца я даже не помню. А тут эти герки со своими семейными ужинами по пятницам, теннисом по субботам, баней по воскресеньям. Интеллигентные люди. Ни разу меня не попрекнули ничем. И я подумал, чёрт с ними, пусть будет так. Впервые я, кажется, был на своём месте. «А как же учёба в мугимо Говорю я, сама стыдясь того, что именно эти подробности сейчас для меня самые важные. Как будто только за них я его и любила. За его безупречные манеры, умение разбираться в винах, дорогие костюмы, дерзкую самоуверенность. И теперь, когда выяснилось, что все это утренний туман над рекой, который рассеивается с восходом солнца, мне больше не за что его любить. Я сказала «любила» — глупости. По первому образованию я айтишник. Это Вениамин Моисеевич. «Надин отец. Он настоял, чтобы я получил ещё и диплом МГИМО. Там есть одна схема, как это можно быстро сделать». «Купить диплом в переходе?» — подсказываю я. «Нет, купить ему нельзя. Нужно, чтобы кто-то ходил, сдавал экзамены. Просто нанимают человека, который это делает». «Ты прям свирит голохвастый. Главное — создать правильное впечатление», — подтруниваю я. «Верчу на запястье браслет» мнув в подушечках пальцев звенья, словно чётки. «Про тебя мне говорили, что ты спишь только с членами правления, типа тёлочка высокого полёта». А потом Стас Фролов хвастался, что переспал с тобой после какой-то вечеринки. И это был своего рода вызов для меня. Я впервые в жизни мог позволить себе внимание такой девушки, как ты. Ведь знаешь, как на меня смотрели такие, как ты, когда я был простым айтишником? Они как? Они на меня вообще не смотрели. Я для них был чем-то вроде фена для волос. Пока не понадобится, даже не знают, где лежит. А потом я всерьёз увлёкся тобой. Мне было хорошо с тобой. Я понял, что больше не могу от тебя отказаться. Я и сейчас не могу. Но ты пойми, я и Надю не могу бросить в таком положении. Не могу поступить так же, как мой отец поступил с моей матерью. Ещё и после того, сколько её семья для меня сделала. Всё правильно, не надо никого бросать. Развод — это финансовое самоубийство. Запомни, цитирую Смирнова, «В твоём случае точно». Я расстёгиваю браслет, протягиваю ему. «Возьми. Не смею ничего брать, учит и герк. «Можешь выбросить его, если хочешь. Он твой». Голос Ильи снова звучит очень спокойно. Сжимаю браслет в руке. «Ну, конечно, зачем надя серебро?» «И да, я не спала ни с кем из членов правления», — говорю я, смотря вдаль. Открываю дверцу машины, незаметно бросаю браслет под сиденье, как подбрасывают монетку на удачу. Шансы 50 на 50. Напоследок поворачиваюсь и добавляю. По крайней мере, пока не спала. Хлопаю дверью и ныряю в студеную декабрьскую Москву. Обжигающий холодом порывистый ветер дает мне такую приводящую в сознание пощечину, что мне вдруг все становится ясно. Несмотря на все пассажи Ильи, пропотребляцкое общество и девушек, выросших на Золушке, он ведь и есть самая настоящая Золушка. Только принцем ему стал отец Нади герг И главное, ведь он прав. Когда Нади вернётся из декрета, никто не узнает, как именно Илья оказался на своей должности. Потому что мужчин редко подозревают в том, что они пришли к успеху через постель. Зато если девушка хоть немного привлекательная, а ещё и чего-то добилась, на ней мгновенно ставят клеймо насосала Более того, даже если кто-нибудь когда-нибудь и узнает, что это именно благодаря связям Нади, Илья занимает теперь одну из главных директорских должностей в корпорации, осудит именно Надю. И стыдно станет за то, что мужик у неё Альфонс, именно ей, а не меркантильному Илюше Гордичу, скромному айтишнику из Серпухова.